Является ли обследуемое судно принцем или нет? К сожалению, никто этого не сделал. Кстати, принц и Язон вовсе не были единственными паровыми судами, погибшими на Балаклавском рейде. Доказательства? Приведу несколько цитат. В Балаклаве англичане имели чувствительные потери, и они очень злополучны для их армии. 9 великолепных транспортов, из которых несколько паровых, и между ними «Принц» — один из лучших пароходов английского флота. Французский журнал Illustracion журнал «Универсаль» 23 декабря 1854 года. Первым разбился о скалы «Прогресс» американский транспорт, вторым «Резолют» английский транспорт, третьим «Ван Деррер» Американский разбился в куски. Четвертым — «Кеннельворд», пятым — «Принц», шестым — «Рип Ван Винкль», седьмым Панола. Газета «Курьер де Леон», декабрь 1854 года. После двух ударов «Резолют» разбит в куски, после чего американское судно «Ван тоже разбито в куски. Судно Кеннелворт разбито на одном месте с Резолют и Бандерер. Аничков военно-исторические очерки. Вряд ли японцы с такой уверенностью стали бы утверждать, что они вели работы именно на принце, если бы им было известно письмо командира одного из английских кораблей, застигнутых бурей у Балаклавы. Вот выдержки из него. Агамемнон с адмиралом Лайансом, предвидевшим ураган, ушел в море 13 вечера. Остались на якоре пароходы Мельбурн, Язон, Сити оф Лондон, Принц, Хоуп и транспорты Уалтуэйв, Мерция, Рип-Ван-Винкль и другие. Как видим, вовсе не исключено, что найденный эпроновцами и обследованный японцами корабль мог быть и принцип и однотипным с ним Язоном, и Хоупом, и Сити Лондон, и Резолютом. Судя по описаниям современников, пароход Мельбурн сумел перед ураганом выйти в открытое море. Место гибели парохода Язон осталось неизвестным. Может быть, он тоже затонул у восточного мыса при входе в Балаклавскую бухту. Ответить на все вопросы, связанные с Черным Принцем, не так-то просто. Не зря по поводу этой проблемы высказывалось столько противоречивых мнений. Но, как ни странно, мало кто из исследователей задумался, а было ли вообще золото на принце.